Глава 9. Встреча в лесу. Алекс и Коннор, насквозь мокрые, заляпанные илом и облепленные листиками кувшинок, выбрались из пруда. Дрожа от холода и крепко обнимая себя руками, они оглядели местность. Пруд гадкого утенка находился посреди леса в Северном Королевстве. Когда близнецы путешествовали по стране сказок в первый раз, Однажды они проезжали мимо этого пруда, но им и в голову не могло прийти, что знакомство с этой достопримечательностью в следующий раз получится весьма близким. «Поверить не могу, что мы утопили бабушкин дом», — вбивая зубами дробь, проговорил Коннор. «И ведь воды даже рядом не было, а мы все равно умудрились». Обломки хижины плавали на поверхности пруда, кресло-качалка плавно покачивалось на волнах. Алекс так радовалась возвращению, что не обращала внимания на холод и грязь. «Очень надеюсь, что у бабушки оформлена хорошая страховка. Алекс, ты меня слушаешь?» Девочка повернулась к брату. Глаза у нее прямо-таки лучились счастьем. «Какая разница, как они сюда попали? Главное, они наконец-то здесь, а все остальное совершенно неважно». «Мы вернулись. Действительно вернулись». Она улыбалась, несмотря на то, что губы тряслись от холода. Впервые за долгое время Алекс чувствовал себя счастливой. — П-п-п-поздравляю, ты сумела переместить нас в сказочный мир, подвергнув опасности. Снова тоже улыбнулся Конор. — Честно говоря, мне больше бы бабушкины способы перемещения. Но тут улыбка слетела у Алекс с лица. Девочка осознала, где они оказались, и окинула пристальным взглядом лес, окружающий пруд. «Что-то не так», — произнесла она. «Ясное дело», — воскликнул Конор, — «бабушкин дом на дне п -п пруда. Как будем перед ней оправдываться?» «Я не об этом», — покачал головой Алекс. «Прислушайся, слышишь что-нибудь?» Конор вздернул брови и посмотрел по сторонам. Из леса и пруда не доносилось ни звука. «Ничего не слышу». «Вот именно. Мы стоим возле пруда, а вокруг тихо. Лягушки не квакают, сверчки не стрекочут, вообще ничего». Конор, понимающий, кивнул, удивляясь, как это он сам не заметил, что кругом такое безмолвие. «Как будто все спят», — сказал он. «Или прячутся», — предположила «Алекс». Внезапно из лесной чащи на противоположном берегу пруда появилась темная фигура. Сперва близнецы испугались, но потом увидели, что существо это маленькое, размером с собаку. Оно очень быстро передвигалось на четырех тощих лапах, а за спиной у него мелькало что-то белое. Алекс с Коннором спрятались за дерево и стали издалека наблюдать за странным существом. Поравнявшись с прудом, оно перешло с бега на быстрый пружинистый шаг. Оказалось, что оно закутано в темный плащ. Опустив капюшон передними лапами, оно наклонилось попить воды. Отражающаяся в пруду луна осветила загадочное создание, и близнецы его рассмотрели. У него был темно-рыжий мех, заостренные уши и длинный пушистый хвост с белым кончиком. «Это лис!» — шепнул Конор Алекс. Лис тут же вскинул голову и посмотрел в их сторону ярко-желтыми глазами видимо он обладал отменным слухом ребята сидели не шелохнувшись а лис тем временем направился к деревьям на другой стороне пруда куда он шепотом спросила алекс я тебе кто знаток млекопитающих в плащах проворчал конор лис между тем исчез за деревьями «Было в нем что-то загадочное, помимо того, что кроме этого лиса близнецы не увидели в лесу ни одной живой души. Нельзя было его упустить». «Пойдем за ним», — предложил Конор. «Зачем?» — удивилась Алекс. Брат пожал плечами. «А у тебя есть другой план?» «Пожалуй, ты прав». И не тратя больше времени, ребята отправились за маленьким лисом, надеясь, что он приведет их к тому, кто поможет найти маму. Довольно долго Алекс с Коннором следовали за лисом, стараясь не потерять его из виду. Тот бежал не по тропинке, а за деревьями его было не видно. К тому же мчался он невероятно быстро для своего размера, и ребята едва за ним поспевали. Впрочем, они как следует разогрелись во время бега и больше не мерзли, а мокрая одежда постепенно высохла. «Похоже, мы направляемся в гномье леса шепотом сказал Алекс, не сбавляя шага. «С чего ты взяла? Деревья растут гуще, небо почти не видно», — объяснила сестра. «А еще чем дальше мы бежим, тем мне тревожнее, самый верный признак». Коннор сглотнул. «В гномьих лесах им с сестрой всегда не везло. Когда они оказались в этом уголке страны сказок в прошлый раз, их преследовали волки и похитили тролли с гоблинами». Неожиданно впереди показался лис, и близнецам пришлось резко остановиться. Поспешно спрятавшись за широким стволом дерева, они жестами показали друг другу, что нужно хранить молчание. Лис стоял на задних лапах возле каменного колодца посреди лесной опушки. Луна заливала ее светом, словно огромный прожектор. Лис не двигался и пристально вглядывался в чащу. Он будто чего-то ждал. В какую-то долю секунды лис посмотрел прямо на то дерево, за которым прятались близнецы, но, кажется, их не заметил. В лесу было очень темно, а их с головы до ног покрывала грязь. Наверное, поэтому лис их не разглядел, решили близнецы. В гномих лесах тоже царила мертвая тишина. Ребята этому удивились, потому что помнили, какая какофония всевозможных звуков разносилась прежде по окрестностям. Тут, где-то неподалеку, нарушив безмолвие, хрустнули ветки — Кто-то пробирался к поляне. Лис повернул голову на звук и улыбнулся, обнажив крошечные острые клыки. На морде у него появилось хитрое выражение. То ли он был чем-то доволен, то ли просто проявилась его лисья натура. На поляну вышли три закутанные в накидке фигуры разного роста и размера. Один был громадный, второй чуть больше близнецов, а третий — такой же крошечный, как лис. Одновременно с ними на опушку вылетела крупная ворона и села на стенку колодца рядом с лисом. Накидка ей была ни к чему, черное оперение надежно маскировало ночью. Новоприбывшие окружили колодец, повернувшись к лису. Тот потер свои маленькие лапки и обратился к собравшимся. «Я несказанно рад». «Что, вы сумели прийти?» — заявил он, показывая в улыбке клыки. Самый маленький зверек в накидке снял капюшон. У него были блестящие черные глазки, белые полоски на голове и короткая мордочка. Это был барсук, и он не находил себе места от волнения. «Опасно нынче разгуливать по ночам», — сказал он, беспокойно оглядываясь. «Теперь не то, что раньше». «Успокойся, барсук», — сказал лис. «Если б не хотела чего-нибудь с нами сделать, мы бы уже были мертвы». «Ближе к делу, лис», — нетерпеливо каркнула ворона. «Зачем ты нас созвал?» Самый большой зверь откинул капюшон. Это был огромный бурый медведь. «И давай поскорее, у меня дети дома одни», — утробно рыкнул он. Алекс и Коннор никогда не видели столько говорящих животных за раз. Они надеялись, что никто из зверей их не заметит. «Я только что вернулся из Восточного Королевства», — заговорил Лис. «Я слыхал, что колдунья там камня на камне не оставила» но хотел увидеть собственными глазами. Так вот, там царит полная разруха, повсюду терновник да ползучие растения. И все куда хуже, чем я думал. Такое ощущение, что королевство превратилось в терновую яму. «Ох, что же это такое!» — пропищал барсук и принялся нервно постукивать лапками. «Терновник переберется в другие земли». «Ненавижу терновник!» — каркнула ворона. Дело в том, что терновник растет вдоль границы Восточного Королевства и не заходит в Северное. Я даже пытался заставить одно растение пересечь границу и ткнул в него палкой, но лоза лишь проползла по краю черты. Видимо, ими управляет очень сильная магия, раз они такие разборчивые. Звери обменялись обеспокоенными взглядами». Один из них, кто еще не снял капюшоны, так и хранил молчание. Алексу Коннору было любопытно, что это за существо. «Почему же растения выбрали только одно королевство?» — спросил медведь. «Полагаю, колдунья намерена захватить мир красиво», — сказал лис. «По одному королевству за раз, дабы показать всем, что содружество долго и счастливо, ей не помеха. Захват гномих лесов — лишь вопрос времени, поэтому мы должны быть во всеоружии». «Но что есть дались гномьи леса?" осведомился барсук, покачивая головой. «Здесь ведь никого нет, кроме преступников да и изгоев вроде нас». Лис улыбнулся еще шире. «Вот, поэтому я вас и созвал. Думаю, надо нам присягнуть на верность колдунии до того, как она нападет на эти земли». Звери, протестующие, зафыркали и зарычали. «Ты, лис, совсем умом тронулся?» — сказал медведь. «Мы же и так разбойники!» — возмущенно каркнула ворона. — Хочешь отправить нас прямиком в тюрьму Пиноккио? Лис поднял передние лапы, чтобы усмирить недовольных друзей. — Вы слушайте меня, прежде чем осуждать. Подумайте, мы влачим здесь свое существование, потому что ни один из нас не вписывается в общество, живущее по законам Содружества долго и счастливо. А колдуньи все изменит. Миру людей и фей придет конец. Если мы присягнем ей на верность... «Сейчас, то потом, когда она завоюет мир, а она его точно завоюет, она нас помилует». Мало-помалу лис убеждал остальных зверей. Все выслушали его молча, но тут заговорил барсук. «Мы не можем так поступить», — возмутился он. «Нам и так нелегко приходится в изгнании. Ты хоть представляешь, что с нами сделают, если мы перейдем на ее сторону?» «А вот тут, барсук, ты ошибаешься», — сказал лис. Тебе задурили голову долгосчастливцы. А я своими глазами видел, на что способна колдунья. Уж поверь, на этот раз никакие феи ее не остановят. Будь им это по силам, они бы ее уже победили. Звери переглянулись. Каждый боялся первым показать, что заинтересовался. «А как мы присягнем ей на верность?» — спросил медведь. «Неужели ты с ним согласен?» — напишел барсук. Тот в ответ прорычал. «Мы и так изгои. Хуже они нам уже не сделают. Раз мир меняется, почему бы не меняться вместе с ним? К тому же, если в этом есть для нас выгода...» Ворона, размышляя над предложением, покачала головой. «А план у тебя есть, лис?» «Я поспрашивал там и сям, кое-что придумал», — заявил лис. Он улыбнулся, но взгляд его остался холодным. «А ты что думаешь?» Обратилась ворона к тому, кто до сих пор не снял капюшона. — Что-то ты молчалив. — Да, он всегда молчит, — встрял медведь. — Не знаю даже, умеет ли он говорить. Существо в накидке посмотрело на собравшихся и кивнуло. Из-под капюшона послышалось тихое и едва различимое кваканье. Алекс и Конор ахнули. «Неужели?» Должно быть, барсук услышал их, потому что разволновался пуще прежнего. «Надо расходиться, пока нас не поймали». «Подумайте над моим предложением», — сказал напоследок лис. «Вы знаете, где меня найти». Все звери накинули на голову капюшоны и скрылись в темноте. Лис обвел взглядом чащу и последовал за друзьями. Видимо, ему передалось волнение барсука. Близнецы решили, что нужно проследить за загадочным существом в капюшоне. Они подождали, пока остальные уйдут подальше, а потом побежали в лес вслед за своей новой целью. Чем дальше захотели ребята в чащу, тем темнее становилось вокруг. Несколько минут они бежали, перепрыгивая через кочки и корни деревьев, Все это до боли напоминало, как они оказались в здешнем лесу в прошлый раз, такие же замерзшие, уставшие и потерявшиеся. Но незнакомец в капюшоне исчез. «Не понимаю», — пробормотала Алекс, — «он же только что был здесь». «Ага!» Он будто провалился сквозь. а, -а — вдруг завопил Конор. Алекс обернулась посмотреть, что напугало брата. Из-за деревьев у него за спиной вышло существо в капюшоне. Незнакомец выглядел гораздо более высоким и грозным, нежели на поляне, и медленно приближался к ребятам. Те испуганно схватились друг за друга. «Простите, что следили за вами», — принялся оправдываться Конор. «Вы показались нам знакомым». «Мы ничего плохого не хотели», — вторил ему Алекс. «Мы больше не будем за вами идти». Но незнакомец не останавливался. «Лучше держись от нас подальше», — Конор предпринял еще одну попытку. «Моя сестра умеет колдовать, она только что дом утопила, а тебя на куски порубит». Алекс недоуменно уставилась на брата. «Неужели он считает, что это поможет?» Но тут незнакомец замер на месте, не дойдя до ребят, и окинул их внимательным взглядом. Конор подобрал с земли палку и принялся размахивать ею перед существом в капюшоне. «Я в начальной школе в бейсбол играл!» выкрикнул он. «Предупреждаю!» Из-под капюшона... — послышался тихий смешок. «Да ладно вам? Неужели вы вот так встречаете старых друзей?» — раздался до боли знакомый голос. Его обладатель медленно снял капюшон, и близнецы тут же облегченно выдохнули. «Фроги!» — хором закричали они и бросились обнимать старого доброго друга. «Привет, Конор, привет, Алекс!» — фроги обнял их в ответ. «Я бы сказал, что не ожидал вас тут встретить, но у вас талант попадать в неприятности». Фроги был высокой, ростом с человека-лягушкой, с большими блестящими глазами и широким ртом. Он всегда одевался с иголочки, вот и сейчас под накидкой виднелся элегантный костюм-тройка. «Как же я тебе рад, Фроги!» — сказал Конор. «Мы очень по тебе скучали», — добавила Алекс. «И я по вам соскучился». Фроги немного наклонился, чтобы стать вровень с ними. «Как же вы выросли! Уже, считай, совсем взрослые!» Но тут он неожиданно вспомнил, где их повстречал, и улыбка слетела у него с лица. «Что вы тут делаете? Ваша бабушка знает, где вы?» Алекс и Конор стыдливо переглянулись. «Ну, не совсем», — промемлил Конор. «Бабушка не знает, что мы здесь», — пробормотала Алекс, не глядя Фроги в глаза. «Хорошо, что не знает», — сказал Фроги. «Гноми леса очень опасны, тем более в последнее время, и особенно в такой поздний час». Близнецы снова переглянулись. «Мне знаком этот взгляд», — заметил Фроги. «Что вы от меня скрываете, и почему вы такие грязные?» Ребята хотели было придумать какое-нибудь объяснение, но решили не обманывать друга. «Бабушка не знает, что мы в этом мире», — призналась «Алекс». Фроги разинул свой без того широкий рот и недоуменно уставился на близнецов. «Как же вы сюда попали?» «Алекс, потопила бабушкин дом. Я не шучу, поэтому мы все выли. Страшно было, но в то же время очень круто». «Ты потопила дом?» — переспросила шарешиной Фроги. «Скажи мне это кто-то другой, я бы не поверил, но с вами даже не сомневаюсь. Я случайно?» — начала объяснять Алекс — Я пробудил один из бабушкиных порталов. Над техникой тебе надо поработать, — едва слышно сказал Конор. Фроги огляделся. Видимо, им было не по себе от того, что они тайком от бабушки пробрались в сказочный мир. «Дети, нельзя вам сюда. Нынче тут очень опасно. Злая колдунья вернулась, и...» «Эзмия», — перебила его Алекс, — «мы про нее все знаем. Она похитила нашу маму». «Что?» — опешил Фроги. — Искренне вам сочувствую. — Да, бабушка в буквальном смысле посадила нас под замок, чтобы помешать нам сюда вернуться, — сказал Конор. Судя по всему, сработало, — закатил глаза Фроги. — Разве она вас не знает? Вы же не умеете сидеть смирно. — Спасибо, — ответил Конор, обрадованный тем, что друг по достоинству оценил их способности. — Погоди, — сказал вдруг Алекс, кое-что заметив. — Фроги, ты снова лягушка. — «Ой, точно!» — удивился Конор. «Как же так?» Несмотря на то, что Фрогги в прошлую их встречу превратился обратно в Чарли, пропавшего много лет тому назад прекрасного принца, Алекс и Конор, вспоминая своего друга, все равно представляли его в лягушачьем обличье и всякий раз напоминали себе, что на самом деле он человек. «Я под прикрытием», — объяснил Фрогги. «Ваша бабушка превратила меня в лягушку, чтобы я следил за животными и преступниками в гномьих лесах. Мы подумали, что мне будет проще втереться к ним в доверие в обличье лягушки. Некоторые даже помнят меня с тех пор, как я раньше здесь жил». «Они и правда хотят перейти на сторону колдуньи? спросила Алекс. «Вряд ли». Они всего лишь кучка отщепенцев, которые пытаются извлечь для себя выгоду из нынешних обстоятельств. Я из-за них не беспокоюсь, но на случай, если что-то изменится, Содружество долго и счастливо хочет, чтобы за ними приглядывали. Фроги скрестил на груди руки и посмотрел на близнецов. Я уверен, феям будет интересно узнать, что вы задумали. Фроги... «Никому нельзя говорить, что мы здесь», — сказал Конор. «Они отправят нас домой». «А мы не можем сидеть в заперти, зная, что мама в опасности», — поддержала брата Алекс. Близнецы умоляюще смотрели на Фроги. «Дети, вы же знаете, что я за вас переживаю всей душой, но...» «Но его перебили». «Мы не дети», — закричал Конор. «Все нас постоянно так называют, а меня это достало до чертиков». Мы уже не раз доказали, что можем за себя постоять. И мы же не такие, какие-то там несмышленные детишки, которые решили пробраться на тусовку. Мы двое подростков, которые пытаются спасти маму. «Если хочешь, можешь сказать бабушке», — проговорила Алекс. «Пусть она снова посадит нас под замок, но мы все равно будем убегать, пока не найдем способ вернуть маму. Мы должны ее найти. Мы уже потеряли папу и не можем потерять еще и маму». «Мы не успокоимся, пока не спасем ее». Фроги переводил полное отчаяние взгляд с Алекс на Конора. Он оказался между двух огней. «Ну ладно. Но сперва надо выбраться из гномих лесов, пока вас кто-нибудь не увидел. Давайте найдем безопасное место, а там уже обсудим, что делать дальше». Алекс и Конор кивнули, но оба знали, что обсуждать нечего. Фрогги был преданным куда сильнее, чем их бабушки, ведь он стал их другом задолго до того, как она сняла с него заклятие. Фрогги закутал ребят в свой плащ и повел глубь леса. Близнецы обрадовались, что, вернувшись в сказочный мир, сразу встретили друга, но знали, что впереди их ждут нелегкие испытания.